Чувства. Неудивительно, что мускулы утратили свое значение. Они уже только как отдых и развлечение. Задача их — сохранять в ясной свежести ум, не позволить переутомиться. Но труд, достаток и удобство дает железо, погоняемое и управляемое мозгом. Неудивительно, что мы так уважаем интеллект. Столько всего позволил... Нам он выяснить, покорить, запрячь в работу. Мы обязаны ему многими эффектными победами. Впрочем, он действует открыто, перестал уже быть тайной, и переведенный на язык цифр поддается измерению и почти взвешиванию. Интеллект удобен. К счастью, случайно объявился когда-то кто-то исключительный, и уже всему человечеству – Во все времена, без особых заслуг и достоинств, сразу, даром, выгода, прибыль, барыш. Значит, искать, шарить, вынюхивать, ждать с тоской Эдисонов, Пастеров, Менделей. Они за нас, богатый дядюшка и свора нахлебников. Чувство иначе. Оно ищет, как достичь, добыть и накормить людей. Две тысячи лет, как христовы законы, почти безнадежно, всяк тут сызного и лишь для себя одного. Впрочем, чувства слишком летучие, чтобы знать. Машины и тесты говорят, способен ли, может ли, остается трагичное, а захочет ли. Мог бы, и полезный, и ценный, уважаемый, и счастливый, почему ж вредитель, почему именно уголовщина, пытаются через интеллект к чувствам и всеобщее обучение и хорошо проветриваемые школьные здания. Уже меньше кулак и штык. Что ж, когда чаще используются браунинг и отравляющие газы. Познать человека значит прежде всего изучать ребенка на тысячу способов. Другие могут, а чем я хуже. И я это делаю, ненаучно, доморощенно, смотрю невооруженным взглядом. И видится мне, что не интеллект, Не вижу разницы. Дети и я. Тот же процесс мышления, все то же самое. Я только дольше живу, но в области чувств ребенок иной. Следовательно, не рассуждать, а вместе с ним чувствовать, по-детски радоваться и грустить, любить и сердиться, обижаться и стыдиться, опасаться и доверять. Как мне это сделать? И если получится, как научить других? Педология. Может быть, я скажу глупость, обязана говорить очень много о физическом развитии ребенка, столько же о чувствах и только потом уже интеллект.